Глава пятнадцатая Спать собрался Илья ложиться. Нечего было делать, ночь темная. Пошел дождь, зашумело лесом. Тут постучали в окошко. Пришел Спирько быстрый, сказал, что требует к себе барин. Сколыхнула Илью, обрадовала и испугала. Сидели господа в спальне и у камина грелись. пылыхала левиная опасть морда с сосновыми дровами красным огнём пылыхала розовая была широкая пышная постель под атласным покровом пушистый красный ковёр увидал Илья букетами старинный самый тот что был при цыганке остановился у дверей в коридоре постеснялся войти Но барин позвал его из коридора, только оботри ноги. Вошёл Илья и остановился у двери. Барин сидел в глубоком кожаном кресле и похрустывал белую кочерышкой, лежали они грудкой на тарелке, а госпожа лежала на покатом бархатном кресле и грела ноги. Красные, золотом вышитые шлепанки туфли сперва увидал Илья в ярком свете на стеганной подставке, потом увидал тонкие розовые чулочки и бело-золотистый, словно из парчи, халатик в лентах, потом розовые тонкие руки в коленях, пышные косы, кинутые на грудь, и лицо. Устала смотрела она в огонь, дремала. Сон прекрасный видел Илья. сказочную царевну. Молча поклонился Илья к камину сказал барин: "Вот что, Илья? Слышал я, что думаешь откупаться?" Хотел был Илья сказать, но барин показал пальцем: "Слушай. Сам понимаю, что тебе трудно. Какая у меня тебе работ? И потом барыня за тебя просила". Молчи, чтобы не дрожал голос, поклонился Илья, почувствовал, как накипают слёзы. Неотрывно смотрел на тихое, бледно-розовеющее лицо, как у спящей. И вот дрогнули тёмные ресницы и поднялись. Новые глаза, тёмные от огня, взглянули на Илью, коснулись его нежно и опять закрылись. Вольную ты получишь. Видела баранья сегодня в монастыре твою работу, Георгий, победонос Понравилось ей. Говорит, лицо необыкновенное. Неотрывно смотрел Илья на светлую госпожу свою. Все так же она лежала, и от полыхающего огня словно вздрагивали ее ресницы. А как сказал барин, что лицо необыкновенное, опять увидал Илья, поднялись ресницы, и она смотрит. Радостно благодарящий был этот взгляд, ласкающий и теплый. похолодел и замер Илья и опустил глаза на огонь а она сказала вы Илья удивительно пишете и вот у меня к вам просьба вздрогнул Илья от её голоса но сказал барин просьба не просьба а постарайся напоследок барыня желает чтобы написал ты её портрет можешь сразу не мог ответить Илья Но собрал силы и сказал, чуть слышно, постараюсь. Сам слышал, будто не его голос. Посмотрел барин на Илью. Так вот, можешь? И она сказала, видите ли я, я хочу, чтобы... Но ее перебил барин. Так вот, можешь? В жар кинула Илью, что перебил барин. Стояло в комнате живое ее слово «я хочу, чтобы...» Чего она хотела? И сказал Илья твёрдо: "Могу". И посмотрел на неё свободно, как недавно в парке упали путы с души, и почувствовал он себя вольным и сильным. Спросил смело: "Завтра начать можно?" "Порешили на завтра", сказал Илья. "Буду писать в банкетной на полном свете". Взглянул на неё и ещё смелее сказал: "Во госпожи бледное лицо Для жизни лица лучше тёмное одеяние чёрное или морского тона. Её лицо осветилось, и она сказала: "Я так и хотела". И удивился Илья. В мик она стала совсем другая, ещё прекрасней. Нашёл Илья силу принять великое испытание. Шёл под дождём на скотный нёс её светлый взгляд и повторял в дрожи, ломая пальцы: напишу тебя, не бывшая никогда и будешь